На следующий день после того, как мама рассказала Марте о странном поведении отца, у той состоялся странный разговор с Юлей, которая внофе умудрилась рассердить Марту и одновременно вогнать её в краску. Карлова поднималась по высоким ступеням к дверям консерватории, когда к ней подошла Юля и, остановившись напротив, стоя на одну ступеньку выше, проговорила негромко, засунув руки в карманы простых джинсов: "Привет. Я хотела бы тебе кое-что сказать". "Что же?" одарила ее хмурым взглядом Марта. Она не выспалась и была не в духе из-за того, что мама сообщила ей об отце. Из чего он вообще взял, что она вышла замуж? Ха-ха-ха, это очень смешно. У нее-то и парня даже нет, и тут такое заявление. Увидев сестру, Марта вдруг подумала, а не она ли виновата в том, что и их общий, к сожалению, папочка вчера потревожил ее маму таким глупым звонком? Наплела какую-нибудь ерунду? Например, про Сашу, она ведь думает, тут Карлова хмыкнула, что Александр её Марты парень. Решила поиздеваться и брякнула такое. «Передай своей сестре, чтобы она была осторожна», — негромко сказала Юля. «Что?» — не поняла Марта и недовольно скрестила руки на груди. «Слушай, это что, семейная у вас?» — выделила она интонацией последнее слово. «Нести чушь». Юля улыбнулась ей как старой подруге, и около её орехово-зелёных глаз появились лучики. Когда произошла вся эта катавасия с сообщением придурка Криса из Ванкувера Эльвире Львовне, Юля, желая узнать, что же на самом деле происходит, ещё раз на прегляд друга детства, который уже приехал домой и собрался предаться праведному сну после веселья в клубе с компанией Стаса. Крестова позвонила Крису, хмуро назвала его не слишком хорошим человеком на букву М. И велела перезвонить сейчас же Стасу и ещё раз разузнать о Марте. Крис, конечно же, сначала ругался и вопил, что его всё это достало, а после всё же поняв, что легче Юлькину просьбу исполнить, нежели пытаться отвязаться от неё, перезвонил Стасу. Только тогда парни выяснили, что говорили о разных девушках. Крис о Марте Карловой, а Стас о Нике Карловой. Не понимаю, почему тебя это так тревожит, приятель. С недоумением проговорил сонный Стас, у которого сегодня был выходной. Да просто вот одному человеку понадобилось кое-что узнать. Весьма туманнато назвался Крис, возлежа как король на мягкой родительской кровати. Мы, оказывается, девушек перепутали. Думали, что твоя эта бессовестная Ника наша Марта. Ну, та длинноволосая, что в магазине скрипку покупала. Короче, сенькс тебе за помощь. Не за что усмехнулся Стас, который тоже уже валялся на диване с гудящей после громкой музыки сигаретного дыма и небольшого количества алкоголя головой. «Завтра встретимся, как планировали, обговорим детали. Я почти дописал слова». «Конечно, не проблема. Договорились же». «Слушай», — чуть помолчав сказал молодой человек, вытянув вперед руку и рассматривая темную татуировку надпись на предплечье. «А твоя подруга?» Юля, перебив, уточнил Крис. А на самое. Юля не согласится играть на синтезаторе. Не, не согласится. Для неё есть только мир классической музыки, вспомнил вдруг Стас выступление странноватое и уверенное похожей на мальчишку Юлии в магазине. Она и синтезатор, казалось, были единым целым. Не зря ведь зрители хлопали тогда Юле, её игра их восхитила. "Не", откликнулся второй парень. "Напротив, просто у нашей Юльки табу на всё это". Только фортепиано. Ладно, Стас, пока. И молодые люди распрощались. После Крисавина перезвонил Юльке и как-то сконфуженно принялся ей по-новому объяснять ситуацию. Поняв, что Александр Марты не кто, Юля даже как-то успокоилась. А ещё ей было смешно, что сестричка решила её так вот развести по поводу своей личной жизни, а она попалась на это. Интересно, Марта будет злиться, если узнает, что она, Юля в курсе всего происходящего. «Наверное, да. У неё это ещё так смешно получается, прямо как у отца. Оба они, как и вечные дети порой». «Марта, ты такая глупая». «Следи за языком», — вспыхнула Карлова. «Я серьёзно. Не следует лгать или придумывать истории. Мне безразлично, встречаешься ли ты с кем-то или нет, правда. Хотя, если твой парень будет хорошим человеком, я буду за тебя рада». «И скажи кузине, чтобы поменьше путалась с вашим Александром». Юлия позволила себе наклониться к сестре и прошептать ей на ухо. «Он не слишком хороший парень. Опасный. Поверь». Длинноволосая девушка отпрянула от сестры, почувствовав, как щеки ее заливаются алым румянцем смущения. Как Юля узнала, что Саша никакой ей не парень, а друг Ники? Как так? Откуда? Она что, решила над ней поиздеваться? Унизить? Какое тебе дело? только и спросила Марта, опустив глаза и сжимая крепче пальцами футляр со скрипкой. Не хочу, чтобы из-за него вы попали в неприятности. Вернее, тут Юлька хмыкнула, вспомнив небольшую ложь сестрёнки. Твоя Ника. Нику, кузину Марты, Юля знала и даже пару раз виделась с ней. В отличие от Марты, Ника была настроена по отношению к Юле куда более лояльно. Хотя, конечно, доброжелательной её тоже назвать было сложно. В глазах всех родственников Марты и её мамы Крестовы казались чудовищами. "С чего ты взяла, что Сажа опасный?" рассердилась Марта, плюнув на то, что её ложь оказалась раскрытой, хотя девушке было дико стыдно. И зачем она тогда решила выпендриться? "С того, я не говорю непроверенных вещей, поэтому быть добра предупредить Нику. Она ведь ещё не замужем за ним." Вспомнились Юле слова Криса о том, что Александр — муж Никки, за которой он следит. Но всё это девушка посчитала чушью. Этот парень с самодовольной рожей не мог сидеть. Тогда, когда он должен был находиться, по словам Стаса, в тюрьме, она видела его в баре. И не одна, а вместе с Крисом. И именно тогда она поняла, что он собой представляет, а потом увидела рядом с сестрой. «Слушай, ты мне надоела», — призналась Марта, не зная, что ещё сказать. Ей было очень неловко, и за грубостью она скрывала смущение. Юлия, нахмурившись, хотела было ответить что-то колкое, потому что Марта стала напрягать её, но не успела. Обе девушки услышали позади себя ехидный и неторопливый женский шёпот. Смотри-ка, наверное, наша знаменитость Крестова клеит тебе подружку. Точно, точно. Это ведь концертмейстер оркестра младших курсников, да? Крестова не разменивается на мелочёвку. «Сама звезда и подружка нужна подстать», — второй голос приглушенно хихикнул. «Фу, как ей вообще могут женщины нравиться! Аж противно! Я и не думала, что эта девчонка тоже такая, как Крестова. С виду, конечно, простушка, но...» «Тихо ты, не так громко, вдруг услышат?» Но было уже поздно, и Юля и Марта обладали не только превосходным музыкальным слухом, но и очень тонким обычным. А потому моментально обернулись на источник шёпота. Марта с ещё большей порцией смущения, которая смешалась с праведным негодованием и недоумением, Юля с хорошо скрываемой холодной, прямо-таки ледяной яростью в немигающих глазах и кривой полуулыбочкой, готовой вот-вот превратиться в самый настоящий оскал. Когда друзья видели на лице Крестовой такое вот выражение, они понимали, что Юля начинает злиться и что лучше её не трогать, а дать время остыть. Эта барышня была не из робких и умела за себя постоять. Сёстры смотрели прямо на двух хорошеньких девушек с вокального факультета, стоявших неподалёку и свободно их обсуждавших. Студентки, одна чёрненькая, чьи длинные абсолютно прямые волосы блестели как после недавно проведённого глянцевания, а вторая рыженькая с ямочками на щеках и похожая на нарядную фарфоровую куколку, явно не ожидали, что Юлия и Марта услышат их разговор, и поэтому замолчали. Обладательница рыжих волос даже закусила губу, явно пребывая в замешательстве. Она жалела, что говорила не так тихо, как могла бы. Можно ещё раз и погромче, попросила Юля с таким серьёзным видом, будто брала интервью у президента страны. Я плохо слышала, кого я себе клею. Да ладно, медленно проронила рыженькая сплетница, думая, как бы получше выкрутиться из ситуации. «Мы ничего такого не имели в виду». «Правда?» — взглянув на неё из-под лобья, спросила Крестова, потирая жёсткие ладони с тонкими длинными пальцами. Марта почувствовала, как сестра злится, да ей самой было не по себе. Её распирало от возмущения и смущения. «Э-э-э, конечно», — рыженькая Мила улыбнулась. «Что-то я сомневаюсь, девочки. Сказано это было Юлий не громко, но жёстко». И многие стоящие на крыльце студенты удивлённо взглянули в их сторону. Вы думаете, что говорите? И про кого? А что нам разговаривать нельзя уже? Вдруг рассердилась черноволосая и оглядя на Юлию. Что хотим, то и говорим. Тебе-то что? Вместо Крестовой ответила её сестра, которая хоть и была обычно милой и спокойной, но при малейшем проявлении несправедливости или глупости загоралась, как тонкая церковная восковая свеча. И горело хоть и не ярко, но долго и искренне. На твоём месте я была бы осторожнее в выражениях, произнесла Марта чуть дрожащим голосом. Её тут же смерили презрительным взглядом. А на твоём? Я бы встречалась с парнями, парировала глинцованная брюнетка. Рыженькая попыталась одёрнуть подругу, но та сердито взглянула на неё и дёрнула плечом. Я буду говорить то, что хочу. Да? Правда, девочка? поинтересовалась Юля, слегка повернув голову на бок и насмешливо разглядывая воинственную брюнетку. «И не надо называть меня девочкой!» — вскинулась-то. «Девочками своих подружек называй! Или что? Думаешь, никто не знает, какая ты? Или ты?» Тут брюнетка кинула презрительный взгляд на нервно сглатывавшую Марту, которая сто раз обругала себя за то, что остановилась для разговора с Юлей. Вечно от неё одни неприятности. Но эти девки... Зачем они такое говорят? Они так уверены в своей правоте или в своём праве говорить гадости из-за спиной и в глаза? Марта хотела сказать об этом наглой брюнетке, даже рот уже открыла, но Юлия опередила её. Она, медленно поднявшись на пару ступенек вверх и оказавшись на одном уровне с черноволосой, положила ей руку на плечо, крепко до боли сжав его. Отпусти, дура, прошептала брюнетка. Теперь уже все находившиеся поблизости студенты смотрели в их сторону, почуяв разборку. Марти и рыженькая сплетница даже показала, что Крестова может девушку и ударить. Силы у неё явно хватит. Отпусти меня. Не хочу, чтобы такие как ты ко мне прикасались. Или, может быть, я тебе нравлюсь? Ты следи за изычком, сказала Юля тихо, но очень зло. Иначе все узнают, что в консерваторию ты попала только потому, что твой отец Далко я кому ни хилой взятку. Видишь ли, девочка, в этом месте не любят бездарности, поэтому не заставляй меня сообщать об этом прискорбном факте всем и каждому. Тёмные глаза Брюнетки вспыхнули, видимо, слова Крестовой задели её. И, пожалуйста, отучись от привычки судить людей, сказала ей Крестова почти ласково. Помогает жить как-то проще, проверено на себе. Черноволосая фыркнула, И всё-таки вырвалось, но говорить ничего не стало. Только лишь с яростью смотрела на обидчицу, которая оказалась в курсе тайны её поступления. Слушай, Юль, давай не будем ссориться. Извини, если обидели. Кать, прекрати и тоже извинись. Заворковала в это время рыжеволосая, поняв, что дело пахнет жареным, и испугавшись последствий от ссоры с таким человеком, как Крестова. Она ведь и правда всё общая любимица преподавателей и их надежда. И хорошие связи в мире музыки у неё имеются. Захочет ещё и м отомстить? Черноволосая, которую звали Катей, отвернулась, не собираясь просить прощения. Но Юля всё равно победно усмехнулась. Рыженька схватила подругу за локоть и ещё раз улыбнувшись, сказала: "Давайте забудем об этом недоразумении, хорошо? Ну пока, нам пора бежать". И девушки скрылись в дверях консерватории. Марта поднялась к Юле и, глядя им вслед, буркнула: "Сердита дуры". "Дуры? А ты что сама никого никогда не обсуждала?" спросила Юля, но без укора, а с каким-то любопытством. Она стала понемногу отходить, а вот её сестра всё ещё находилась в бледно-голубом пламени злости. "К чему спрашиваешь?" "Просто интересно. Все люди постоянно кого-то обсуждают. Всех можно называть дураками и дурами". «А да. Не боишься, что тебя будут считать такой же, какой и меня?» спросила Юля вдруг. «Может быть, не стоило скрывать, что мы вообще-то сёстры?» «Пусть уж лучше меня такой считают, чем знают о нашем родстве», прошептала Марта чисто из вредности. «Хватит меня донимать своими глупостями». И девушка тоже поспешила убежать в здание их общего учебного заведения. Юля рассерженно изогнула брови, подумала немного, и решила идти не на занятия, а в парк. Она, воткнув в уши наушники, быстрым шагом спустилась вниз. Марта смотрела, как сестра идёт прочь от консерватории и почувствовала укол жалости и вины. А потом вспомнила слова Юли о том, что следует опасаться Сашу, и опять нахохлилась. Саша, Саша. Александр. С тех пор Марта больше не встречалась с ним, почти перестав думать о нём и вспоминала только тогда, когда о Дионове в редкие моменты начинала рассказывать Ника. Отношения их понемногу налаживались, и хотя голубые глаза Ники не сияли тем особым волшебным северным сиянием, которое может появиться только у того, кто сильно и, что немаловажно, взаимно влюблён, но они были довольными. Общение с Александром явно приносило девушке удовольствие, и Марта была искренне рада за кузину. Сама она перестала думать о Саше лишь с помощью самоконтроля, хотя и производила впечатление человека мягкого, смешливого и не слишком дружащего с волей. Только вот пока что Марта не догадывалась, что любовь и воля, кажется, ненавидят друг друга, и ей было уготовлено еще только познать эти душевные тонкости. Неожиданное знакомство с Александром все-таки уронило в ее душу куда-то в район солнечного сплетения прозрачные семена чувств пока они не прорезались, только еще набирались сил для этого, а потому Марта могла успешно контролировать их, например, не думать о Саше с помощью волевых усилий. К тому же она не подпитывала их рост встречами с ним или хоть каким-то общением, всю свою жизненную энергию направив в другое русло, в музыкальное творчество. Возможно, семена чувств погибли бы, но однажды Марта всё-таки случайно подкормила их волшебными минералами, стимулирующими рост. После чего в её солнечном сплетении постепенно начал распускаться бело-персиковый лотос, цветок, который и есть и был символом непорочности. Это началось в декабре, когда наконец ударили первые морозы, и поздняя осень всё ещё пытавшаяся удержать власть над природой капитулировала под напором холода, снега и ине, вместе со всем своим пострепавшимся огненно-золотистым убранством, пообещав однажды всё-таки вернуться. Зима, услышав это, в ответ лишь расхохоталась хрустом только что выпавшего снега под ногами. Она слепила приличный снежок и с задорным видом бросила его в спину гордо уходящей осени, а после то и дело поправляя меховую шапку и проводя белыми ладонями по мягкому воротнику шубки, пошла наводить свой зимний порядок там, где еще не успела побывать. Она без устали, но со вкусом одевала деревья в снеговые наряды, рисовала на окнах узоры, морозила щеки и руки и следила за тем, чтобы температура не повышалась. В марте все эти игры зимы были по вкусу, декабрь она очень любила. К тому же девушка давно заметила, что именно в этом месяце у нее словно вырастают крылья за спиной и открывается второе творческое дыхание. Ноты она запоминает в лед, играть получается складно и эмоционально, на самом пределе, а сил для репетиций не убавляется, а становится все больше и больше. Марта все свое свободное время почти не расставалась со скрипкой, играя и дома, и в стенах консерватории. Много сил и времени у, у юной скрипачки уходила на студенческий оркестр, который чуть ближе к середине декабря должен был выступать на очень важном концерте. Честно сказать, концерта больше боялись не сами студенты, а дирижёр, которому очень не хотелось предстать перед глазами коллег в неприглядном виде. Поэтому он мучил своих музыкантов репетициями до посинения, и зачастую Марта возвращалась домой поздно, вымотавшаяся, уставшая, но довольная тем, что её жизненное время не растрачивается попусту. Играла она на новой скрипке, почти забросив мисс Бетти, и делала это так усердно и самозабвенно, что даже удостаивалась время от времени скупой похвалы Ивана Савельевича. Человека нервного и иногда критичного до абсурда, но всё-таки не дающего своему холерическому темпераменту взять верх над профессионализмом. Дирижёр не зря присматривался к талантливой и старательной младшекурснице-скрипачке. И когда во время октябрьских репетиций концертмейстер, весьма одарённая девочка с потока Карловой, серьёзно заболела, то вместо неё концертмейстером Иван Савельевич сделал именно Марту. Это, без сомнения, почётное звание налагало на девушку огромную ответственность за весь студенческий оркестр, а поэтому ей пришлось ещё больше трудиться. Бывали даже такие сложные дни, когда после поздних репетиций длинноволосая девушка приходила домой И сразу же засыпала. Порой не только забыв поужинать, но и элементарно раздеться. Каким бы подростком с долей инфантилизма в голове Марта ни казалась иногда окружающим, например, той же Нике, привыкшей несколько покровительственно относиться к младшей сестрёнке, но когда дело доходило до студенческого оркестра, Марта силой воли заставляла себя преображаться, потому что она полностью осознавала Каким должен быть хороший концертмейстер, являющийся по сути дела помощником дирижёра. И Анна хотела сделать всё, что было в её силах, чтобы не подвести ни его, ни оркестр. Было неудивительно, что и на самом концерте, сидя ближе всех к пафосно настроенному Ивану Савельевичу, Марта, облачённая в чёрное вечернее платье с открытыми плечами, просто отлично отыграла свою сольную партию. Вообще симфонический оркестр младшекурсников Вопреки страхам их нервного дирижера, показал себя с очень и очень хорошей стороны. Даже печально известные тромбоны не подвели. И зрители, большинство из которых были достаточно искушенными в музыкальной жизни, с улыбками аплодировали юным музыкантам. Марта после окончания выступления, по традиции пожав руку дирижеру, не слыша аплодисментов, а вдыхая их, счастливыми глазами смотрела в зал, кажущийся ей черной дырой, Я ощущала себя самой счастливой на свете. Хотя это ощущение и было недолгим, зато ярким и запоминающимся. И именно тогда наиболее ясно девушка осознала, что не зря она трудилась столько месяцев. Ради любви зрителей это можно перетерпеть. Крёстная Марты, которая присутствовала на концерте, была приятно удивлена и чуть позже сказала девушке, что та была ой, как хороша в своём сольном исполнении. А когда запись с выступления попала к Феликсу, живущему в своем далеком величественном сером Лондоне, то он написал Карловой множество добрых слов об игре оркестра в целом и о ее игре в частности, не забыв сделать красивые комплименты. Естественно, польщенная девушка вновь почувствовала радость, да еще и симпатию к пианисту, напрочь забыв, что семена чувств в солнечном сплетении, дабы они превратились в цветы, следует изредка поливать. То есть и вообще забыв про Александра. Её душа была полностью поглощена Феликсом и музыкой. Возможно, семена зарождающихся чувств к Саше никогда не стали бы полноценными цветами самой что ни на есть настоящей любви, если бы не трогательная забота о них господина Случая. Именно он приготовил волшебные минералы, за один день превратившие семена в прекрасный лотос. Произошло это на следующий день после того самого памятного концерта, на котором Марта была концертмейстером. Она, её подруга Надежда и ещё несколько девушек-скрипачек, которые тоже пребывали в экстазе от происходящего, некоторые преподаватели говорили, что их оркестр выступил даже лучше, чем оркестр старшекурсников, решили в честь удачно отыгранного выступления сходить в хорошее кафе, чтобы посидеть в тёплой уже какой-то предновогодней атмосфере поесть вкусненькое и выпить в честь удачного концерта. Черноволосая Надя, обожающая веселье, с восторженным видом предложила подружкам сходить в популярный бар со смешным названием «Три сосны» и попробовать там особое вишнёвое пиво, которое рекламировала ей школьная подруга. Марта и остальные девушки, естественно, согласились и оказались в трёх соснах часов в восемь вечера после учёбы. День был пятничный, И полутёмное чем-то похожее на средневековый и очень ухоженный трактир-кафе оказалось переполненным. Но поскольку девушки заранее забронировали столик в уголке справа от длинной барной стойки, над которой висели гроздья стеклянных бокалов, то никаких проблем с тем, где расположиться, у них не возникло. С довольными лицами болтая и смеясь, весёлые скрипачки прошли на свои места, которые в этом баре нельзя было не назвать оригинальными. Деревянные грубые столы и тяжёлые стулья с высокими спинками и подлокотниками ещё больше делали три сосны похожим на некое увеселительное заведение века, это к 16-му. Бар всё больше и больше набирал популярность, особенно среди молодёжи, хотя считался относительно новым. Всего несколько лет назад здесь было самое настоящее казино, известное и, как поговаривали, приносящее огромный доход владельцам. Но после того, как на территории страны в силу полностью вступил закон номер 244, казино оказалось закрытым. Часть его переделали под магазин элитных вин, а часть под компьютерный клуб, в котором, оказывается, проходили нелегальные азартные игры и стояли игровые автоматы. Впрочем, 2 года назад их тоже свернули во время масштабной полицейской операции. Во время которой одновременно были штурмом взяты сразу несколько подобных заведений, контролируемых преступной группировкой пристанских. После этого собственное и появилось само кафе Три сосны. Это кий чистый лист в грязной истории дома. Поначалу всё шло хорошо. Атмосфера бара была непринуждённой и даже по-своему уютной. Спокойная живая музыка, вырывающаяся из-под пальцев пианиста, достойного с виду мужчины лет 50, услаждала ушки юных скрипачек, сразу бы заметивших фальшь в игре. Официанты вели себя вежливо и постоянно улыбались, а вишневое пиво на вкус оказалось необычным и больше похожим на кисло-сладкий, чуть горьковатый вишневый коктейль. Даже Марта, которая относилась к алкоголю равнодушно, была в восторге. Так ей понравился вкус рубинового по цвету холодного хмельного напитка с кокетливой белоснежной пенкой, которую она потягивала из трубочки. Спустя час веселящиеся девушки заказали себе еще по одному бокалу с фруктовым ароматным пивом. «Давайте выпьем за наш отличный концерт!» Громко, с широкой улыбкой сказала Надя, сообразив, что они так и не подняли ни одного тоста. Она, блестя темными, кажущимися в притусклом свете бара почти черными глазами, Радушки, которых напоминали рядом сидящие Марте крупные плоды смородины, первой подняла в воздух бокал с вишнёвым пивом. За то, чтобы мы всегда так круто играли, так, чтобы окружающие слышали наши скрипки, а слушали наши мысли и эмоции. Подруги поддержали её и с удовольствием подняли бокалы, а также потихоньку хмелея стали провозглашать один за другим и другие тосты. Ещё спустя полчаса Надя и одна из скрипачек Поднялись на ноги и направились искать туалет, из которого не возвращались минут 15 или даже больше. Интересно, задумчиво покосилась Марта на время в мобильнике. Они там что, в очереди стоят? Почему так долго? Может, они там по дороге познакомились с парнями какими-нибудь? предположила одна из оставшихся девушек, допивая пиво. А теперь зависают с ними вместе? Она не знала, что была недалеко от истины. Вот заразы. Возмутилась третья скрипачка, рыжеволосая и веснушчатая. Я, может, тоже хочу познакомиться. Любовь свою найти и всё такое. А мне кажется, они всё же в очереди стоят, задумчиво жевала расслабленная Марта кусочек гренки, наблюдая за игрой пианиста. Настроение у неё было отменное, или просто потерялись. Ну точно, ведь бар такой огромный, захихикала рыженькая девушка. Не зря его назвали Три сосны, и здесь грех не потеряться. Эй, Мартика, что ты такое ешь? Это меня Надя нечаянно угостила, сообщила с довольной улыбкой девушка. Это как? Это я просто взяла, пока она не видела, рассмеялась Карлова да и дай гренку. А вот и наши потеряшки идут. Эй, крикнула она весело. Вы чего так долго? Заблудились, что ли? Надя и её спутницы веселья Марты не разделили. Лица у девушек были напряжёнными, а глаза испуганными. Они молча сели за стол. Надежда залпом допила свой бокал, а вторая скрипачка нервно потёрла ладони и опустила их на колени. "Эй, какие-то вы смурные", не выдержала рыжеволосая. "Девчонки, что с вами?" "Смыть за собой не смогли", глупо пошутил кто-то. "Конечно", несколько слабым голосом ответила Надя. Глаза её больше не блестели а дыхание, кажется, было немного сбивчивым. «Эй, ну в чём дело?» — забеспокоилась Марта, видя, что с подружкой что-то не так. «Да ни в чём. Просто когда из туалета вышли, к нам какие-то нетрезвые кретины привязались в коридорчики», — сказала её подруга, несколько раз в беспокойстве оглянувшись. «Все такие из себя, богатенькие, что ли, блестящие, вылизанные» приглашали поехать с собой куда-то на квартиру, где типа вечеринка какая-то будет. Мы с трудом от них ушли. Не с трудом, а чудом, потому что там большая компания других парней появилась. Они вступились за нас, и эти придурки оставили нас в покое. Так неприятно, девчонки, сказала девушка, которая ходила в туалет вместе с Надей. Она была бледнее, чем обычно, и это немножко пугало. Да же страшно. Потому что там была открыта ещё одна дверь, запасная, видимо. И эти парни пытались нас с собой увести через неё. У них там машина, что ли, стояла. Если бы за нас не вступились, я не знаю, что с нами было бы. Ужас какой, воскликнули Марта и рыжеволосая девушка хором. Вот козлы. Праздничное настроение мигом улетучилось, как будто бы его унесло ураганом. Теперь вместо него восседала на проводе чёрная ворона с хищными глазами. «Да уж», — несколько кривовато улыбнулась Надежда. «Им пришлось, наверное. Они ведь просто шли. Шли по коридору и увидели, как нас эти уроды чуть ли не вытаскивают в эту дверь, а мы пытаемся вырваться. Поэтому и попросили нас отпустить. Парням, наверное, некуда деваться было». «Покажи им руку», — сказала внезапно Надежда своей спутницы, и та, чуть поколебавшись, со вздохом протянула руку вперёд. На её запястье отчётливо виднелись красные отпечатки от чужих широких пальцев. Девушки охнули. "Вот ско ты", с чувством проговорила Марта. "Чтобы им провалиться. Девчонки, не расстраивайтесь. Главное, что вы от них ушли. Зато как настроение они нам попортили", потирая красную руку, сказала грустно скрипачка. "И испугали. Все виды симпатичные, одеты прилично, но такие мрази, с чувством добавила Надя, и её даже передёрнуло. Вечер был окончательно испорчен. Хотя нет, окончательно испорченным он стал спустя буквально пару секунд, когда компания студенток консерватории вдруг случайно услышала от взволнованной официантки с круглыми глазами, что в коридоре неподалёку от туалетов, кажется, началась драка. Всё-таки не зря они сидели очень близко от барной стойки. Я ментов вызову. Тут же отреагировал бармен, на которого ситуация должного впечатления не произвела. Видимо, он уже привык к подобного рода ситуациям. Не надо, ты что? замахала руками официантка. Там сын шефа в этой драке. Шефу не понравится, если его полиция заберёт в отделение. Что делать-то? А если его сейчас там в драке ножом пырнут или почки отобьют? Зашептал облокотившийся о стойку бармен на ухо, не знающий, что делать и как быть официантке, потому как заметил испуганные взгляды посетительниц. «Зови Пашку и Игоря, пусть они сыночка шефа оттаскивают, а я на тревожную кнопку жму. Всё поняла?» «Всё!» — кивнула девушка и убежала к неведомым Пашке и Игорю. А бармен одной рукой протирая тряпкой стойку, второй нажал находящуюся под ней тревожную кнопку. Выглядел он при этом спокойно и даже что-то насвистывал, диссонируя с игрой пианиста, но скрипачки все-таки решили поскорее покинуть это местечко, чтобы, видимо, никогда сюда больше не возвращаться. К тому же и какие-то крики были слышны из того злополучного коридорчика, а этот факт настроение не улучшал. Бойкая Рыженькая, подозвав свободную официантку, попросила общий счет, девушки быстренько рассчитались и, не забирая с дачу, вылетели из трех сосен. Времени было около 10 часов, и зимняя ночь уже как пару часов вступила в свои права, водрузив на свою голову корону в виде полумесяца.